легко испаряющие соединения. Большинство из них способно улетучиваться не только при значительном повышении температуры, но и при неправильном хранении или неправильной заварке. Вот почему присутствие этих веществ в чайном настое в значительной степени зависит от нас самих. Кроме того, содержание и состав эфирных масел и их растворимость в различных типах чая различны. Наибольшее количество эфирных масел в виде растворимых ароматических альдегидов содержится в красных чаях, о-лонгах, наиболее ароматных из всех видов чая, чего их нередко используют для примеси к некоторым сортам черного чая. Наоборот, в зеленых и желтых чаях ароматические альдегиды, входящие в состав эфирных масел, находятся в связанном состоянии и потому менее выходят в настой, не принимают столь деятельного участия в образовании аромата готового чая. Там аромат создается в основном за счет иных химических веществ, в первую очередь танина. Существенным компонентом чая являются и алкалоиды. Среди алкалоидов самым известным всегда было и остается кофеин, или, как его еще называют в составе чая, теин. Кофеин – один из главных виновников тяги людей к чаю, как тонизирующему напитку. В чистом виде он представляет собой бесцветное, не имеющее запаха, но горькое на вкус вещество, содержащееся, впрочем, не только в чае, но и в кофе, какао, орехах кола, маты и некоторых других тропических растениях. Вопреки распространенному мнению, кофеина гораздо больше содержится именно в чае, от 1 до 4%, чем в кофе. Но чайный кофеин или теин действует мягче, чем чистый кофейный кофеин. По целому ряду причин. Во-первых, потому что для заварки берут обычно меньшее количество чая, чем кофе, и следовательно создают меньшую концентрацию кофеина, а во-вторых, потому что кофеин выступает в чае не изолированно, а в комплексе с танином, образуя соединение танат-кофеина, который действует более опосредственно, более смягченно на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. кофеин чая обладает еще одним замечательным свойством – Он не задерживается, не накапливается в организме человека, что исключает опасность отравления кофеином при самом частом употреблении чая. Английский чаевед Харлер подсчитал, что даже англичане, у которых норма потребления чая самая высокая в мире 5 килограмм в год и выше, съедают ежегодно в среднем По 132 кофеина каждый, что не так уж много в расчёте на сутки. Но и эта цифра является лишь теоретической, ибо практически в чайный настой никогда не выходит весь кофеин, содержащийся в сухом чае, а максимум 75-80% его, то есть примерно 95-100 грамм в год, или менее чем 0,3 грамма в сутки. А при нашем потреблении чая, составляющем всего одну десятую того, что приходится на англичанина, опасности злоупотребить кофеином абсолютно не существует. Через чай мы получаем в сутки поистине микроскопическую дозу кофеина – одну сотую грамма, в то время как стимулирующая суточная доза, допускаемая фармакологами, по меньшей мере в 30 раз больше. Кофеин принадлежит к тем немногим веществам чая, состав и количество которых крайне незначительно изменяются при переработке. Между тем, различные сорта чая содержат различный процент кофеина. Долгое время это оставалось загадкой. Затем выяснилось, что кофеин распределяется неравномерно в чайном растении. Первый листочек флеши содержит 4-5% кофеина. Второй 3-4%, третий 2,5%, остальные от полупроцента